Четырнадцать. Дизайн. За несколько лет до события. Еще утром Руслана вызвали главврачу и сообщили, что его направляют на курсы. Но для этого ему надо провести обновление чипа. Хорошо. Когда? Это была хорошая новость. Завтра. Вот направление. Тебе прошьют чипу TGR48. Вы серьезно? Он даже не надеялся получить чип с такими возможностями, как с функцией искусственных нервов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 осознал реальность искусственного мира. Теперь все стало по-другому. После загрузки он стоял и не шевелился. Ноги чувствовали напряжение, а лицо, как дует ветер, почувствовал запах от липы, что росла в стороне. Теперь и правда все изменилось. Даже фойе выглядело по-иному. Вроде все то же самое, но цвета стали более насыщенными. Первые дни проходил диагностику, проверял, как искусственные нервы незаметно проникали в мозг, нет ли отторжения чипа. Все было замечательно, и женщина, возможно, это была жена А.П., удовлетворенная результатом, поставила отметку годен Уже на следующий день Руслан получил десяток предложений от магазинов, что специализировались на товаре для чипа УТИ с расширением Джаар. Он не понял, в чем разница, но для эксперимента заказал небольшой апгрейд одежды. «Добрый день». Раздался приятный женский голос с трубки телефона. «Добрый», — ответил он. «Чем обязан?»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 Удивился Руслан, понимая, что ремонт обычно тянется не один день. «Точно. мне пообещали сделать все быстро. Уже ночь мы проведем в королевском номере. Ну но хорошо». Он ушел на работу. Галина еще задержалась, чтобы встретить дизайнера, но после она ушла. Руслан весь день вертелся на месте, думал о клубых стенах, о своей жене. Когда они будут смотреть на потолок и шептаться? «Ты чего сегодня такой нервный? Что-то случилось?»